Полковник Трудков отвлекал меня от этих сравнений. Он умолку усыпал названиями исторических мест, улиц, площадей с той самой минуты, как мы еще два часа назад въехали в Берлин, чтобы получить западно-германские визы и отметиться в советском посольстве. Бранденбург и ворота университета имени Гумбольда, комическая опера, лейпцигер руины какого-то универмага,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 Но ничего, Игорь Иосифович, вернётесь из западного Берлина, мы с вами в Рацклере обмоем операцию. Это на Александр Плац, лучший в Берлине ресторан. Даже западные немцы там заказывают столики. Удивительным образом он умудрялся всё это время обращаться только ко мне. Напрочь игнорируя присутствие Гиви Мингадзе.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 контрольно-пропускному пункту Чарли. Высокая бетонная стена, знаменитая Берлинская стена, была перед нами. Возле нее башни с прожекторами, сеть маленьких квадратных домиков с узким проходом между ними к самому пропускному пункту и бело-красные барьеры, капканы для автомобилей. А еще восточно-германские пограничники –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 не желая уступать этой Ане Фенштейн. Кровью Мигуна и его любовницы, инфарктом Суслова и гибелью совершенно непричастных к этому делу